Я чувствовал себя крепче, здоровее. Число километров, оставшихся позади, всё росло. Мы подходили к Парижу. На это указывало и оживлённое движение, и грязный снег на дороге, так мало похожий на снег в долинах Шампани. Было ясно, что мы приближаемся к большому городу. Но странное дело, Окрестности не становились красивее. Деревья были такие же, как всюду. Наслушавшись о чудесах Парижа, я ожидал увидеть нечто необычное, золотые деревья, улицы с чудесными мраморными дворцами, жители одетых в роскошные шёлковые одежды. Как мы будем жить в таком городе, как Париж? при нашей нынешней бедности. Я не решился спросить об этом Виталиса, так как он был мрачен и молчалив. Но однажды он сам заговорил со мной. Было утро. Мы вышли на большой холм и увидели вдали чёрные облака дыма, расселавшиеся над огромным городом. Я широко раскрыл глаза, стараясь что-либо разглядеть, но ничего не мог рассмотреть, кроме бесконечных крыш, колоколен, башен, терявшихся в тумане и в густом дыму. Виталий подошёл ко мне. Итак, наступает новая жизнь, произнёс он, как бы продолжая разговор, начатый раньше, через 4 часа. Он его порижет. Так там вдали этот Париж? Да. И в Париже нам придётся расстаться. У меня в глазах потемнело. Виталис посмотрел на меня, И по моему бледному лицу и дрожащим губам позвал, что со мной происходит? Ты очень испугался. Я огорчился, как я вижу. Остаться с вами, воскликнул я после того, как немного пришёл в себя. Бедный мой мальчик. И дедушка устранил. Эти слова, а главное тон Ким они были произнесены, вызвали у меня слёзы. Я так давно не слыхал ни одного ласкового слова. Какой вот добрый? Нет, нет. Это ты хороший и добрый мальчик. Это у тебя мужественное сердечко. Видишь ли, Но это моменты, когда такие чувства особенно ценишь. Они особенно трогают. Если всё хорошо, идёшь своей дорогой, не задумываясь о тех, кто с тобой рядом. Но когда тебе плохо, когда тебе не везёт, когда ты старый и не имеешь будущего, Когда чувствуешь потребность опереться на тех, кто возле тебя, и бываешь счастлив, что ты не один. Тебе это кажется странным. Понимаешь, зачем это так? Только много позднее я по-настоящему почувствовал и понял всю справедливость его слов. Мне очень горько, продолжал Виталис, что приходится расставаться именно тогда, когда ты особенно нуждаешься в близком человеке. Но заметил я робко: "Разве вы собираетесь оставить меня в Париже?" "Нет, конечно. Что стал бы ты делать в Париже один, мой бедный мальчик? И кроме того, Я не имею права бросить тебя. Запомни это, в тот день